Первое, что я сделал, добравшись наконец до Нью-Йорка, это пострился и побрился в ближайшей парикмахерской. Затем зашел в туалет и полностью переоделся во все новое. Пистолет, прихваченный в клинике Гринвуд, я сунул в правый карман пиджака. Если бы тот тип или моя неведомая сестрица Эвелин хотели засадить меня в тюрьму, то сейчас повод был бы идеальный — незаконное ношение оружия. Поправка Сальвадора. Примечание. Поправка Салливана в дополнениях Конституции США, запрещающая незаконное ношение и использование оружия. Но я все же решил оставить пистолет при себе. Меня ведь сначала надо еще найти. К тому же необходимо узнать, зачем я им. Потом я наскоро пообедал и целый час добирался на метро и автобусе через весь город до дома Эвелин, моей так называемой сестры и возможного источника информации.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 И даже поднятый воротник пиджака не спасал от холода. Аромат парикмахерского ластиона смешивался с задхлым запахом плесени и гниющей листвы, исходившим от убитых плющом старых кирпичных стен дома. Раньше я явно здесь никогда не бывал, все мне было абсолютно незнакомо. Я постучал в дверь, и из глубины дома ответило гулкое эхо.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 Пол был выложен маленькими керамическими плитками кремового и бирюзового цвета, стены отделаны красным деревом, слева огромное кашпо, откуда свисали пышные побеги какого-то растения с огромными зелеными листьями, под потолком куб из стекла и эмали, из которого вниз лился желтый водопад света. Горничная удалилась, а я оглядывался по сторонам в поисках хоть чего-нибудь знакомого. — Ничего знакомого я не обнаружил. — Что ж, подождем. Вскоре горничная вернулась, улыбаясь мне и кивая головой. — Пожалуйста, прошу вас. Вас ждут в библиотеке. Я пошел за нею. Миновал три лестничных марша, коридор и две закрытые двери. Наконец третья дверь по левую руку от меня оказалась открытой. Горничная указала мне на эту дверь. Я вошел и остановился на пороге. Это была библиотека — И она, разумеется, была полна книг. Еще там висели три картины: два в высшей степени мирных пейзажа и один тоже в высшей степени мирный морской сюжет. На полу тяжелый зеленый ковер. Рядом с огромным письменным столом стоял гигантский глобус, с которого на меня смотрела Африка. За глобусом окно во всю стену восемь прозрачных стеклянных панелей. Но все эти предметы не произвели на меня особого впечатления. Я остановился я вовсе не по этому. Устало сидела женщина в сине-зеленом платье цвета морской волны с узким глубоким вырезом и широким воротником. Ее длинные волосы и пышная челка были цвета облаков на закате или, может быть, напоминали тот ареол, что окружает пламя свечи в темной комнате. Я почему-то знал, что это их естественный цвет. Ее глаза, за стеклами очков, которые ей, по-моему, совершенно не требовались, были той пронзительной голубизны, какой обладают воды озера Эри безоблачным летним днем. На губах играла сдержанная улыбка. Но не красота этой женщины заставила меня застыть на пороге. Я знал ее. Откуда-то я ее безусловно знал, вот только не мог вспомнить откуда.